Похороны старых вещей. Пап, пап, смотри! Юлька взволнованно тыщет пальцем куда-то вглубь вагона. Ты видел это? Ты видел? Там дядя сидел такой в шляпе очках. В самом деле, настоящий. А в том, бац, и пропал куда-то. Ей пять лет, и она очень любит перевозбуждаться. Этот термин Аси вычитала на каком-то женском форуме и взяла в оборот. Это решало многие проблемы с ребенком. Юлька дерется в садике? Перевозбуждается. Юрка закатывает истерику, когда не хочет есть кашу. Точно, перевозбудилась. Не хочет идти к врачу и плачет. Отличный стал бы диагноз. Подходит. Я отношусь к этому проще. Юрка всего лишь маленькая девочка, у которой слишком много фантазий в голове. Иногда они вырываются наружу и бывают, скажем, слегка шумными. Какой дядя? Спрашиваю, отрываясь от газеты. Вон там, вон там. Щеки ее краснеют от волнения. «Юлька отчаянно хочет, чтобы ей поверили. Он недавно зашел, а теперь пропал, представляешь?» Я смотрю, куда указывает Юлька. В Вагоне электрички немноголюдно. Середина недели, а обед — кто в такое время вообще выезжает за город? Два человека спят. Несколько старушек сгрудились ближе к дверям. Кто-то читает книгу. «Не понимаю», — говорю. Юлька не в силах объяснить, хватает меня за арку и тащит по проходу. «Смотри, смотри, я же говорила!» Она захлебывается воздухом от радости и кашляет. На лавочке лежат очки и шляпа. Старые такие очки в толстой оправе. А у шляпы потрепанные края. Пытаюсь вспомнить, ходила ли Юлька по вагону с начала поездки. Вроде бы нет. Сидела рядышком, сначала играла во что-то в телефоне, потом листала книжку, затем доставала из розового своего рюкзачка то детскую косметичку, то зеркальце, то резинки для волос. Эта истинная маленькая женщина к пяти годам успела замусорить рюкзачок огромным количеством разнообразного хлама. Ты как это увидела? Тут дядя сидел, настаивает Юлька. Потом мы в тоннель заехали, чернота наступила, и он пропал. Я прямо на него смотрел и все прекрасно видела. Фантазерка со стажем. Вечно находит какие-то старые, никому не нужные вещи и тащит их в дом. Недавно приволокла грязную расческу с тремя уцелевшими зубчиками. Хвалила, что наткнулась на нее совершенно случайно. Хорошо, хоть вещи пропадают из дома так же быстро, как и появляются. Юрка не сильно заботится о сохранности коллекции. Между тем Юлька берет очки вертит их с любопытством. Можно я их себе заберу? Зачем? Вдруг этот дядя правда исчез? Она уже сомневается в своих словах. Потом добавляет. Вдруг он умер, когда стало темно, чернота его съела. Тогда его вещь надо похоронить. Я вздрагиваю от неожиданных слов. «Неосознанно, на рефлексах, треплю Юльку по золотистым кудрям». «Ну, что ты такое говоришь, глупая, несерьезно как-то». «Я похоронил дедушкин пиджак и галстуки», добавляет Юлька серьезным тоном. «И тогда он перестал мне сниться». Как считает Ася, одной из причин появившихся перевозбуждений стала смерть дедушки год назад. Юлька видела, как он умер. Дедушка повел Юльку к холодильнику, чтобы достать мороженое, и у него остановилось сердце. Падая, дедушка задел головой край стола. Когда мы услышали истошные Юлькины крики и вбежали на кухню, то увидели следующую картину. В темноте кухни, дедушка почему-то решил не включать свет, горит яркий квадрат свет от холодильника. В этом свете особенно четко видно перекошенное от испуга лицо дочери. У ее ног лежит на боку дедушка, и тело его мелко-мелко трясется. Не помню, как Ася подхватила Юльку на руки. Свободной рукой захлопнул дверцу морозилки. Это была короткая секунда черноты. Потом я включил свет. Он мне долго снился, говорит Юлька, выдергивая меня из воспоминаний. Пришлось взять его вещи и похоронить их. Так положено. Меня удивляет серьезность ее тона. Удивляет и обескураживает. Если хочешь, говорю, возьми очки со шляпой, пойдем уже сядем. Ты мне не веришь, а так и есть. На похоронах могут находиться только дети. Если взрослого пригласят, то он больше никогда тут не вернется. Уйдет вместе с мертвым. Взрослый слишком тяжелый. Груз жизни не даст ему выкарабкаться. Пора переставать смотреть телевизор, бормочу я. Хотя, наверное, дело не только в телевизоре. Сейчас на детей вываливается отовсюду столько информации, что они просто не успевают все переварить. Вот и выдумывают всякое. Электричка начинает притормаживать на какой-то очередной безымянной станции. За окном мелькают покрытые зеленой мякотью деревья. Юлька подхватывает вещи и бежит по вагону к рюкзачку. Запихивает сначала очки, потом шляпу. Улыбается, довольная. Я говорю, ты мне никогда не рассказывал про похороны вещей. Ты же не спрашивал, мама тоже не спрашивала. Тебе снился дедушка? Очень часто. Мне снилось, что он ищет свой пиджак и какой-нибудь галстук, будто не успел одеться перед тем, как... Снова сбевчивый детский голосок звучит чересчур серьезно. Мне кажется, что где-то внутри Юльки скапливается то самое перевозбуждение, которое потом с шумом вырвется наружу. И поэтому ты решила закопать его вещи, чтобы дедушка их как бы нашел, да? «Похоронить, пап!» — морщит носик Юлька. «Я выкопал могилку у нас на даче, положил туда пиджак и галстуки пять штук, на выбор. Потом прочитал молитву, как тот дядя на похоронах бросила ком земли, и только потом прикрыла землей». Она именно так и говорит — прикрыла землей. Электричка останавливается. Я вижу пустынную бетонную платформу, тянущуюся в бесконечность среди обступившего леса. Слышно, как открываются двери. Сама догадалась ректор кто рассказал? В голову пришло. Юлька пожимает плечами и вдруг теряет к разговору интерес. Я не помню. В вагон никто не заходит. Осторожно, двери закрываются. Электричка едет дальше. Я мну в руках газету, но понимаю, что не могу прочесть ни слова. Стоит один раз оказаться с ребенком без Аси, и сразу узнаешь много нового. На секунду или чуть больше вагон погружается в темноту. Проехали какой-то тоннель. «Вот, папа, вот!» — кричит Юлька и подпрыгивает с места. «Ну как же ты не видишь?» Признаться честно, я увидел. Спящий через два ряда на двух сиденьях человек пропал. Именно в тот момент, когда стало темно. Упал или еще что. Я вскакиваю, подбегаю туда, где он только что был. На сиденье пачка сигарет и зажигалка. Больше ничего. Хватаю пачку. Внутри три сигареты, крошки табака. Оглядываюсь. В вагоне нас сейчас семь человек. Три бабушки, еще один спящий. Мы с Юлькой и девушка лет двадцати. Чертовщина какая. Юлька чуть ли не подпрыгивает от возбуждения. Хватает зажигалку, крутит, вертит. Пап, я же говорил, я же говорил, видишь? Ей легко, она ребенок. А я ловлю себя на мысли, что уже ищу рациональное объяснение. Что-нибудь про оптические обманы, розыгрыши, усталость. Во взрослой жизни чудес нет, но всему приходится искать оправдание. Подхожу к бабушкам. Вы там человека спящего не видели? Спрашиваю, а саму сигаретную пачку с потевшими пальцами. Да они всегда тут спят, отвечает одна. Оглядишь за ними, как же. Снова мелькает темнота. Проехали под мостом. Что-то задребезжало и гулко лязгнула. Электричка начала притормаживать. Юрка берет меня за руку, бормочет. «Пап, я зажигалку возьму, ладно?» Сдалась я эта зажигалка. Очень хочется выйти. В вагоне душно. Мысли делаются рассеянными, перебирая в уме тысячи причин, по которым мог бы отказаться от поездки. Хотя на самом деле ни одна из них не сработала. Сегодня у меня выходной. Я сижу дома с дочкой. Так почему бы не смотаться за город к бабке, которая, единственная, блин, на всем свете, отлично вправляет шейные позвонки? Ась позвонил с утра, попросил отвезти, раз подвернулся удачный день. Разве я мог отказаться? Электричка, дернувшись, останавливается. Прищурившись от яркого солнца, разглядываю название станции на табличке у платформы, размышляя над тем, что если выйти сейчас, то можно добраться до Бабкиного поселка на маршрутке минут за 15. Со скрипом раскрываются двери. Я почему-то жду, что в вагон зайдет человек, который тут раньше спал, и начнет искать сигареты и зажигалку. Может быть, у нее даже будет объяснение произошедшему. Вполне себе взрослое. Но никто не заходит. Юлька тянет меня за руку. Мы возвращаемся к своим местам. Юлька запихивает в рюкзачок зажигалку и звонко хрустит застегиваемой молнией. «И ее тоже похоронишь?» спрашиваю. «Обязательно. Я не хочу, чтобы ко мне кто-нибудь приходил во сне. А если этого дядю сожрала чернота?» Голосок ее тонет в протяжном скрежете. Электричка резко дергается. Я едва успеваю подхватить дочку. Проезжает пару метров и застывает. Двери у нее не закрываются. Ну что еще? Кажется, опять поломатые вагоны пустили, громко говорит одна из бабок. С прошлой осени так. Дверь где-то заклинила. Ну теперь стоять часа два будем. Отлично. Настроение портится стремительно. Набираю Асю, чтобы высказать ей все, что думаю о поездке, в выходном и о бабке с ее шейными позвонками. Ася не берет трубку. Ее работа не шибко позволяет разговаривать по телефону, когда вздумается. Ничего, перезвонит. Набираю пару сообщений в мессенджере, отправляю и после этого успокаиваюсь. Юлька смотрит на меня, приоткрыв рот, выжидает. Рюкзачок закинула за спину. Натянула кепку, козырьком почти на глаза. «Идем?» «Куда это ты собралась?» «Я не хочу сидеть здесь два часа. Это же ужас какой-то. Давай лучше погуляем, папа. Давай погуляем». «Меня дважды уговаривать не надо». Подхватываю сумку, беру Юлькину ладошку в свою ладонь. Выходим из вагона. По платформе беспорядочно рассыпались люди из электрички. Из обрывков фраз понимаю, что действительно стоять придется долго. Кто-то уже спускается с платформы к тропинке. Где-то неподалеку, судя по доносящимся звукам машин, есть трасса. Юлька подпрыгивает на одной ноге, потом на другой. Начинает напевать песенку. Ей нравится гулять. Спустившись с платформы, мы углубляемся в лес. Вдоль тропинки стоят урные фонарные столбы. Деревья шелестят на ветру. Проверяю телефон. Ася еще не ответила. «Папа, папочка!» — вопит Юлька радостно. «Смотри, скорее! Белка! Это же белка какая красивая!» Она бежит с тропинки вглубь леса. «Стой, дурашка!» — иду следом. «Сдалась тебе эта белка!» Юлькин рюкзачок мелькает в траве. Она кричит. «Пап, ну как ты не понимаешь? Она же настоящая белка, такая классная, надо ее сфотографировать!» Это из разряда перевозбуждений. Юлька забывает обо всем, несется куда-то, сломя голову, и не может остановиться. Надо бы поймать ее, отвлечь и вернуть на тропинку. Последние полгода она раз десять куда-то убегала. Смотришь, стоит на детской площадке, а стоит отвести взгляд, и уже убежала в подворотню. Словно увидал там старого друга или позвал кто. «Иди ко мне!» — кричит Юлька откуда-то. «Ну же, белочка, я же тебя даже не вижу уже!» Ныряю под разлапистую еловую ветку, прохожу мимо ряда берез. Стараюсь не отрывать взгляда от Юльки на рюкзачка. Кажется, стало темнее и холоднее, что ли. Юль, давай становимся. Она будто не слышит, троторит Белка, Белочка, ты где? Иди ко мне, я тебе орешков дам, мне есть такие грецкие в сахаре. Под ногами звонко хрустит, и сквозь подошву ботинка болезненно впивается что-то острое. Чтоб тебя! Едва не падаю, опираюсь рукой о ствол дерева. Поднимаю ногу, нащупываю застрявшую в ботинке то ли иглу, то ли большую занозу. Вытаскиваю. Точно. Игла шприца. Даже здесь у черта на куличках. Загадили страну наркоманье. Теперь хрен знает, что там на кончике иглы творилось. Проверяю телефон. Ловлю себя на мысли, что проверка сообщений помогает справиться с вновь нахлынувшим гневом. Ася все равно ничего еще не прочитала. Понимаю, что вокруг тишина. То есть настоящая тишина. Я не слышу гула машин. Не слышу звуков ветра в листве. И самое главное, я не слышу голос Юльки. Холодок пробегает по затылку. Юль. Оглядываюсь, но вижу лишь деревья, кустарники, сверкнувшую на солнце паутину. Юль, ты где? Серьезно, отзовись. Застываю, не дыша прислушиваюсь. В уши будто наложили ваты. Делаю несколько шагов в том направлении, где в последний раз видел Юльку. Пытаюсь рассмотреть следы в густой траве. Хоть что-нибудь. И тут начинает казаться, что я услышал ее голосок. Или не ее? Кто-то что-то говорит. За деревьями, скрытые в листве и колючих ветках кустарника. Торопливо иду. Нет, бегу навстречу голосу. Раздвигаю руками ветки и выскакиваю на поляну. Странная эта поляна. Газон словно специально уложили. Он ровный, ярко, ядовито, зеленый. Как на футбольном поле. В три ряда высятся холмик и укрытый давно увядшими цветами. Могилы? Двенадцать крохотных могил. Замечаю Юльку. Она стоит у свежей ямки, метрах в десяти от меня. Рядом с ней еще две девочки, возрастом примерно такие же. одета во все черное. Третья девочка чуть поодаль задумчиво ковыряет носком туфли, комью вырытой земли. В руках у нее букет цветов. Что происходит? Они будто не замечают меня. Смотрят вглубь вырытой ямы. Делаю шаг в их сторону, и в этот момент какая-то невидимая сила крепко берет меня за плечи и дергает назад. Воздух с шумом вырывается из горла, легкие болезненно сжимаются, в глазах темнеет. Падаю, ломая ветки кустарника, роняю сумку. Что-то остро впивается под ребра. На глазах непроизвольно проступают слезы. «Что, блин?» С хрипом тяжело вдыхаю. Поднимаюсь на колени, упершись руками в сырую холодную землю. От летнего жара не осталось следа. Юлька поворачивается ко мне, прижимает вытянутый указательный палец к губам. «Вообще-то взрослым сюда нельзя», — говорит она негромко. «Это же только для детей, пап. Тут только дети, я же говорила. Тебя пока никто не приглашал, ты слишком тяжелый. Жизнь слишком тяжелая». «Каких черту?» В мою сторону поворачиваются стальные дети. И тут я понимаю, что вряд ли этим девочкам по пять или шесть лет. Сто шесть. Двести. Миллион. Вот сколько. В их черных без единого намека на белизну глазах застыло время. На их лицах отразилась вечность. Я не знаю, откуда это узнал. В этот момент мне становится безумно страшно. Пытаюсь встать, но неведомые силы давят к земле. Колени впиваются в траву. Пальцы на руках не имеют от напряжения. Тяжело дышать. «А на дело, — говорит, — произносит одна из девочек, — взрослым здесь не место. У нас, знаете ли, похороны». «Похороны? Что?» «Могилы». Вы не видите, что ли? Это участок кладбища оставшихся вещей. Юля принесла нам. Она умница. Юлька роняет рюкзачок на землю у темного квадрата вырытой ямы. Растегивает молнию. Жик! Вытаскивает сначала очки со шляпы, потом зажигалку. Они не будут мне сниться? — спрашивает с легким волнением. Дорогая моя, — отвечает девочка с цветами, — что желтая, похожи на гвоздики. Тебе еще много кто приснится. Ты замечательный проводник. У тебя же много вещей дома, не так ли, которые ты находила в черных переулках? Тени отдавали тебе то, что им не нужно. Чернота всегда оставляет мостик между миром живых и мертвых. Я, — голос дочери дрожит, — я не очень хочу собирать эти вещи. Прости, дорогая, это не вопрос выбора. Девочка с цветами и с глазами вечной черноты склоняется к Юлькиному уху и что-то торопливо ей шепчет. Я тихо вою от бессилия и злобы. Рвусь вперед. «Мне не дают». С каждым рывком что-то колет в сердце, сдавливает мышцы, пригибает к земле. Боль раскатывает по руке, Запоздало слышу глухой хруст и понимаю, что от напряжения сломал палец. Вывернул ее к чертовой матери вертикально вверх. Кожа лопается, обнажая осколок кости. Но нет сил даже кричать. Просто заваливаюсь на бок, выворачиваю шею, чтобы не отрывать взгляда от Юльки. И вижу то, от чего хочется вопить. Юлькины глаза наполняются чернотой, словно кто-то заливал в них густой черный сок. Юлька бросает очки в свежую могилу. Туда же летит шляпа. «Мой дедушка тоже там?» — спрашивает она. Девочки синхронно кивают, а затем каждая из них начинает зачерпывать ладонями коми земли и швырять их в могилу. Я слышу звук, будто земля ударяется о дерево, а крышку гроба. Юлька не шевелится, глаза ее пустые и черны. На поляне больше нет свежих могил, только старые, заросшие травой холмы с увядшими цветами. Я снова тщетно пытаюсь подняться. Невидимая сила придавливает меня к земле. Кричу, но ну, разве крик? Сиплый хрип, вырывающийся сквозь пересохшие губы. Что-то хрустит внутри головы. Перед глазами темнеет. Это не чернота, кажется, я просто теряю сознание. Прихожу в себя от того, что в кармане настойчиво вибрирует телефон. Открываю глаза, лежу в лесу, лицом в грязи. Постепенно приходит боль, растекается по телу короткими ярыми толчками. Пытаюсь сесть. Телефон замолкает, чтобы через секунду начать вибрировать снова. Я уже не на поляне. кругом деревья, сквозь листву светит солнце. Вижу невдалеке фонарный столб. Слышу звуки машин, метров может двадцать до трассы. Рядом стоит Юлька. Натянула кепку на уши. Закинула за спину рюкзачок. Глаза нормальные и черные. Улыбается. «Пап, папочка, ты так смешно упал!» Звонко говорит она. «Я даже почти испугалась, но они мне потом сказали, что все в порядке». «Они?» Голова кружится, еле сдерживая приступы рвоты. «Кто это был? Что произошло?» «Пап, ну как ты не понимаешь? Они же хоронят старые вещи. Отводят мертвых людей из черноты на другую сторону». Снова вибрирует телефон. «Нащупываю, достаю. Ася. Беру трубку». «Видите, ты где?» — кричит Ася взволнованно. «Юля с тобой. У нее телефон выключен. Никому дозвониться не могу уже час. Вы куда поехали-то? Ты написал что-то непонятное. Какая электричка? Почему испорчена выходной?» «К бабке твоей поехали», — отвечаю. «Ты же сама с утра звонила, сказала, что надо Юльке на массаж шею подправить». Юля улыбается. Не нравится мне эта ее улыбка. Ася взволновала, бормочет в трубке. Какой массаж? Я не звонила. У меня по субботам массаж. Тем более, зачем тащить Юльку в середине недели? Ты проверь входящие. Чепуха какая-то. Вы вообще где сейчас? Юлька продолжает улыбаться. Отключаю соединение. Проверяю входящие. Снова смотрю на Юльку. Она подходит ближе, протягивает ладошку. Спрашивает. Пап, мы же приедем сюда завтра, да? Нам очень надо. У меня столько теперь дел, столько дел. Я смотрю в ее глаза, пытаюсь найти в них черноту, хотя бы каплю, точечку. Снова вибрирует телефон, но я не обращаю внимания. Беру Юлькину ладошку, сжимаю в своей ладони. Ты уверена, что хочешь сюда вернуться? О, как дрожит мой голос. Непременно. Болит сломанный палец, как напоминание. Мне кажется, что где-то неподалеку, укрывшись среди деревьев, стоят девочки с цветами, наблюдают за нами. В душе нарастает страх. Я вижу, что во второй руке у Юльки зажата зажигалка. Хлопаю себя по карманам брюк и выуживаю мятую сигаретную пачку. «То, что надо», — говорит Юлька. «Видишь, ты не забыл. Теперь тебя официально пригласили. На похороны».